Часть четвертая. День врача. Половина первого. Университетская улица. Антуан выскочил из такси и нырнул в подворотню. «Понедельник», — подумал он. «У меня сегодня прием». «Здравствуйте, мсье». Он обернулся. Два мальчуга, наказалось, они укрылись от ветра за углом. Старший снял фуражку, поднял свою головку, круглую и подвижную, словно у воробья, и смело посмотрел на Антуана. Антуан остановился. «Я вот о чем!» «Не пропишите ли какое-нибудь лекарство ему? Он болен!» Антуан подошел к нему, все еще стоявшему поодаль. «Что с тобой, малыш?» Порыв сквозного ветра, приподняв пелерину, открыл руку мальчика. Она была перевязана. «Пустяки», — продолжал старший с непринужденным видом. «Не скажешь даже, что он получил увечье на работе, хотя этот паршивый прыщик вскочил у него в типографии. Руку дергает до самого плеча». Антуан очень спешил. «Температура повышена». «Как вы сказали, жар есть?» «Да, похоже на то», — ответил старший, кивнув головой и озабоченно вглядываясь в лицо Антуана. «Где живут твои родители, малыш?» Младший перевел на старшего усталый взгляд. «Робер». Робер поспешил ответить. «У нас нет родителей». И после короткой паузы прибавил. «Мы живем на улице Вернейль». «Ни отца, ни матери?» «Нет». «Есть дед или бабушка?» «Нет, все Выражение лица у мальчика было совершенно серьезное. Взгляд вполне искренний. Не замечалось никакого желания разжалобить или хотя бы заинтересовать. Не было также ни малейшего оттенка грусти. Зато удивление Антуана могло показаться ребяческим. — Сколько тебе лет? — 15 А ему — 13 с половиной. — Черт бы их побрал, — подумал Антуан. — Уже без четверти час позвонить Филиппу позавтракать, зайти к отцу и успеть съездить в предместье Сент-Оноре до приема. Выбрали как раз подходящий денек. Ну хорошо, сказал он внезапно, пойдем, я посмотрю. И чтобы не отвечать на радостный, но ничуть не удивленный взгляд рубера прошел вперед, вынул ключ, открыл дверь своей квартиры, помещавшейся в нижнем этаже, и провел мальчиков через переднюю в кабинет. «Скажи своим родителям, чтобы его привели к двум часам на прием в амбулаторию в Шарите, знаешь, большая больница налево». На лице мальчика появилась легкая гримаса, выдавшая его разочарование, но тотчас же исчезла. На губах заиграла заискивающая полуулыбка. «Я думал, вы согласитесь». Но он тотчас же спохватился и закончил тоном человека, привыкшего мириться с неизбежным – «Ничего, как-нибудь устроимся. Благодарю вас. Пойдем, Лулу?» Он улыбнулся безо всякой задней мысли, приветливо помахал фуражкой и двинулся к выходу. Антуан был заинтересован. Одно мгновение он колебался. «Вы меня здесь ждали, Дамсия?» «Кто вас?» — Антуан открыл дверь, которая вела на лестницу. «Заходите сюда». «Не стоите на сквозняке. Кто вас сюда направил?» «Никто», — рожица мальчугана прояснилась. «Я ведь вас хорошо знаю. Я служу в нотариальной конторе. Знаете, в глубине двора». антон стоял около больного и машинально взял его за руку. Прикосновение к влажной ладони, к горячей руке всегда вызывало в нем невольное волнение. В дверях кухни показался Леон. — Леон, подождите подавать. — А ты сними-ка все это, да поживее. Брат поможет тебе осторожнее. — Так, подойди поближе. Из-под белья, довольно чистого, показалась худенькая рука. Над самой кистью ясно виднелась поверхностная опухоль, под которой, по-видимому, уже скопился гной. Антуан, не думая больше о времени, положил палец на самый нарыв, Затем двумя пальцами другой руки слегка надавил на край опухоли. Так он ясно почувствовал, как под его указательным пальцем переместился гной. А здесь тебе больно? Он ощупывает распухшую до локтя руку, затем плечо до воспаленных лимфатических узлов под мышкой. Немножко шепчет малыш, который выпрямился и замер, не спуская глаз со старшего брата. Наверное, больно, — замечает Антуан ворчливым тоном, — но-то я вижу храбрый паренек. Взор его впивается в затуманенный взор мальчика, и этот контакт дает искру доверия, тонкий язычок пламени, который сперва точно колеблется, но затем сразу устремляется к Антуану. Только тогда он улыбается. Мальчик тотчас же опускает голову, Но Антуан ласково треплет его по щеке и осторожно приподнимает еще слегка сопротивляющийся подбородок. «Знаешь что? Мы сделаем небольшой разрез, и через полчаса тебе станет гораздо легче. Согласен? Иди за мной». Малыш, уже покоренный, храбро делает несколько шагов, но едва Антуан перестает смотреть на него, как решимость его слабеет. Он поворачивает к брату лицо, словно призывая на помощь. «Рубер!» «Ты тоже иди». Соседняя комната, фаянсовые плитки стен, линолеум, автоклав, эмалированный стол под лампой с рефлектором служила в случае надобности для небольших операций. Леон окрестил ее лабораторией, раньше это была ванная. Прежнее помещение, которое Антуан занимал вместе с братом в отцовском доме, оказалось недостаточным даже после того, как Антуан остался в нем один. Благодаря счастливой случайности ему не так давно удалось снять квартиру из четырех комнат, тоже в нижнем этаже, но в соседнем доме. Он перенес туда свой рабочий кабинет, спальню и оборудовал эту лабораторию. Прежний его кабинет стал приемной для больных. Дверь, пробитая в общей стене, к которой с двух сторон прилегали прихожие, соединила обе квартиры в одну. Через несколько минут опухоль была вскрыта. Потерпи еще немножко. Вот. «Еще минуту». «Готово», — сказал наконец Антуан, отступая на шаг. Но малыш, внезапно побледнев, в полуобморочном состоянии упал на вытянутые руки брата. «Леон!» — весело крикнул Антуан. «Дайте-ка этим молодцам каплю коньяку». Он опустил два куска сахара в рюмку. «Погрызи. И ты тоже». Он склонился к оперированному. «Некрепко?» «Вкусно!» — прошептал мальчик, которому, наконец, удалось улыбнуться. «Дай руку». «Да не бойся. Я же сказал, что все кончено. Промыть и перевязать — это совсем не больно». Телефонный звонок. Голос Леона в передней. «Нет, не доктор занят». «В другой раз. Сегодня у доктора приемный день». «Нет, до обеда невозможно». «Хорошо, сударыня, к вашим услугам». Тампон на всякий случай, пробормотал Антуан, склонившись над нарывом, отлично. И бинт потуже, это не помешает. Теперь слушай ты, старший. Отведи брата домой, и пусть его уложат в постель, чтобы он не шевелил рукой. С кем вы живете? Кто-нибудь ведь присматривает за малышом? Я сам. Взгляд у него был прямой, пылающий смелостью. Лицо дышало достоинством. Улыбаться было нечего. Антуан взглянул на часы и еще раз запрятал поглубже свое любопытство. «Улица Вернейль, дом номер 37А. Робер, а дальше Робер Боннар». Антуан записал адрес, затем поднял глаза. Мальчуганы стояли, пристально глядя на него, ясным взором. Никаких признаков благодарности, но зато выражение полного доверия, абсолютной уверенности, что все благополучно. «Ну, ребята, идите, я тороплюсь. Между шестью и восемью я заеду на улицу Вернель переменить тампон, поняли?» «Да, мсье», — сказал старший, считая это, по-видимому, вполне естественным. «На самом верхнем этаже, номер три». Прямо против лестницы. Как только мальчики ушли, Антуан позвал Леона. «Можете подавать завтрак». Затем подошел к телефону. «Алло, Елисейские, номер 132». В передней на столе рядом с аппаратом лежала книга записей, раскрытая на соответствующей странице. Не отходя от трубки, Антуан наклонился и прочел. «1913, понедельник, 13 октября». 14.30, госпожа де Боттенкур. Опоздаю, подождет. 15.30, румель Так. Льотен. Хорошо. Госпожа эрнст Не знаю, кто такая. Венсонне де Фаель. Так. Алло. 0.1.32. Профессор Филипп вернулся? У телефона доктор Тибо пауза. Алло. Здравствуйте, патрон. Я мешаю вам завтракать. Это насчет консультации. Срочно. Очень. Ребенок ЭКЕ. Да, ЭКЕ, хирурга. Очень серьезно. Увы, никакой надежды. Запущенное воспаление уха, разные осложнения. Я вам объясню, это ужасно. Да нет же, патрон. Он во что бы то ни стало просил именно вас. Нельзя же отказать в этом ЭКЕ. Разумеется. «Как можно скорее сейчас же?» «Я тоже из-за сегодняшнего приема, ведь сегодня понедельник, и так решено. Я заеду за вами без четверти два. Благодарю вас, патрон». Он повесил трубку, еще раз пробежал глазами листок с записью и, испустив положенный вздох усталости, которому явно противоречило удовлетворенное выражение лица. Подошел ли он с глупой улыбкой на своей... Безволосой физиономии. А знаете, сударь, кошка-то окатилась. Да ну. Антуан весело прошел на кухню. Кошка лежала на боку в корзинке, наполненной тряпьем, где копошились маленькие клубочки лоснящейся шерсти, и лизала и перелизывала их шершавым языком. Сколько их? Семь. Моя невестка просила оставить ей одного. Леон приходился братом-привратнику. Он служил у Антуана уже больше двух лет и исполнял свои обязанности с ритуальной тщательностью. Это был молчаливый парень неопределенного возраста, с каким-то сероватым лицом, светлые, редкие и пушистые волосы причудливо венчали его удлиненный череп, нос, опущенный к низу, чересчур длинный, и веки, большей частью полузакрытые, придавали ему какой-то дурашливый вид, который еще резче подчеркивала его улыбка но эта простоватость была лишь удобной, если не нарочитой маской, за которой скрывался ясный ум, полный здравого скептицизма и даже своеобразного юмора. — А остальные? — спросил Антуан. — Вы их утопите. — А как же иначе? — невозмутимо заметил Леон. — Вы навряд ли пожелаете их оставить. Антуан улыбнулся, повернулся на каблуках и быстрыми шагами направился в бывшую комнату Жака, служившую ему теперь столовой. Все уже было на столе. Яичница, телятина со шпинатом, фрукты. Антуан терпеть не мог ждать, пока подают одно блюдо за другим. Яичница вкусно пахла горячим маслом и печкой. Это был короткий перерыв на четверть часа, разделявший утро, проведенное в больнице, и день, посвященный визитам. «Сверху ничего не передавали?» «Нет, сударь». «Госпожа Франклен не звонила?» «Звонила, сударь». «Она записалась на пятницу». «Телефонный звонок?» «Голос Лена?» «Нет, сударыня. В 1730 уже занято. В восемнадцать тоже. К вашим услугам. Кто это?» «Госпожа Стокней». Он позволил себе слегка пожать плечами. Для мальчика одной своей подруги. Она напишет. Какая это госпожа Эрнст записалась на семнадцать часов? И не ожидая ответа, Антуан продолжал. Вы извинитесь за меня перед госпожой де Бутенкур. Я опоздаю по крайней мере минут на двадцать. Дайте-ка мне газеты. Благодарю вас. Он взглянул на часы. Они, верно, уже встали из-за стола там наверху. Позвоните, пожалуйста. Попросите мадемуазель Жизель и перенесите сюда аппарат. И кофе тоже поскорее. Он схватил трубку, лицо его разгладилось, глаза улыбались, глядя куда-то вдаль. И все его существо, словно взлетев, устремилось на другой конец провода. Алло! Да, это я. О, я почти кончил. Он засмеялся. «Нет, виноград чудесный. Подарок одного клиента». «А наверху?» Он прислушался, лицо его постепенно омрачилось. «Вот как?» «До или после укола?» «Надо во что бы то ни стало уверить его, что это вполне нормальное явление». Пауза. Лоб его снова разгладился. «Скажи, же ты одна у аппарата?» «Слушай, мне надо с тобой сегодня повидаться и поговорить». — Серьезно. Здесь, разумеется. — Безразлично, когда, начиная с половины четвертого. — Хочешь? — Леон впустит тебя. — И так решено. — Отлично. — Выпью кофе и сейчас же поднимусь к вам. У Антуана был ключ от квартиры отца. Без звонка дошел он до бельевой. Господин Тибо в кабинете ответила на его вопрос Адриенна. На цыпочках прошел он по коридору, пропахнувшему аптекой в умывальную комнату господина Тибо. «Ах, какое гнетущее чувство охватывает меня, едва я вхожу в эту комнату», подумал он. «А еще врач. Но здесь совсем другое дело». Взгляд его сразу стремился на листок с кривой температуры, пришпиленный к стене. Умывальная комната походила на аптечную лабораторию. На этажерке, на столе расставлены были склянки, и Фарфоровые посудины, лежали свертки ваты. Посмотрим эту банку. Так я и думал, почки работают неважно. Впрочем, анализ покажет, в чем дело. А как обстоит с Морфием? Он открыл коробку с капсулями, этикетки на которых сам же заблаговременно тайком замазал, чтобы у больного не явилось никаких подобрений. 3 центиграмма за сутки. Уже куда же сестра задевала а вот мензур легкими почти радостными движениями принялся он за анализ он уже подогревал зонт на спиртовой лампочке, когда дверь скрипнула заставив его внезапно сильно бьющимся сердцем повернуть голову но то была не жизнь семеня ногами приближалась к нему будазель сгорбленная как старый дровосек всю жизнь таскавшей на себе вязанки дров, и скрюченная теперь так сильно, что даже вывернув шею, она с трудом могла поднять на уровень рук Антуана глаза, еще совсем живые под дымчатыми стеклами узких очков. На малейшую тревогу она отзывалась машинальным покачиванием головы. Ее маленький лоб цвета слоновой кости желтел между белыми гладко зачесанными прядями волос. «Ах, это ты, Антуан!» Вздохнула она. И затем, безо всяких предисловий, продолжала дребезжащим голосом. Знаешь, со вчерашнего дня это стало просто невыносимо. Сестра Селина испортила мне две чашки бульона и больше литра молока без всякого толку. Она чистит ему бананы по двенадцати су, а он к ним даже не притрагивается. А то, что остается, нельзя употреблять из-за микробов. «О, я ничего не имею ни против нее, ни против других, она просто святая. Но поговори с ней, Антуан. Запрети ей продолжать в том же духе. Зачем принуждать больного? Надо подождать, пока он сам попросит. Вечно она ему что-нибудь предлагает. Сегодня утром, например, мороженое. Антуан, предлагать ему мороженого, чтоб у него сразу же сердце замерзло. Точно у Клотильды есть время бегать к мороженщикам» когда нужно кормить столько народу. Антуан, терпеливо слушая, заканчивал свой анализ и отвечал на ее речи неопределенным ворчанием. В продолжении 25 лет она, не возражая ни слова, выдерживала потоки отцовского красноречия, думал он. Теперь она наверстывает упущенное. «Знаешь ли ты, сколько ртов мне приходится кормить?» — продолжала старая дева. «Сколько ртов, считая, кроме всех прочих, Еще сестру и Жизу. Трое на кухне. Трое в столовой. И твой отец. Сосчитай-ка. Мне, как-никак, семьдесят восемь лет все-таки. И в моем состоянии она быстро отошла в сторону, так как Антуан встал из-за стола, чтобы вымыть руки. Она по-прежнему ужасно боялась болезней, заразы, Уже в течение целого года она вынуждена была жить подле тяжело больного человека, сталкиваться с сиделками, докторами, вдыхать запах лекарств. Это действовало на нее как яд, и еще усугубляло постепенное угасание ее сил, начавшееся года три тому назад. Она до известной степени сознавала свою дряхлость. С тех пор, как Господь отнял у меня моего Жака, жаловался она, Я даже не то, что гроша, а и полгроша не стою. Видя, что Антуан намыливает руки, не двигаясь с места, она робко сделала два шага к умывальнику. Поговори с сестрой, Антуан, поговори с ней. Тебя она послушается. Он бросил в ответ примирительное «хорошо». Затем, не обращая на нее внимания, вышел из комнаты. Она смотрела на его удаляющиеся ноги, ласково следя за ними глазами. Антуан был ее утешением на этой земле, ибо он почти не отвечал на ее слова и никогда ей не противоречил. Он снова вышел в коридор, чтобы войти в кабинет из прихожей, как будто только что явился. Господин Тибо был один с сестрой Милосердия. «Значит, Жиз у себя в комнате», — подумал Антуан. «Тогда она должна была услышать, как я пришел». Она избегает меня. «Здравствуй, отец», — сказал он непринужденным тоном, к которому теперь всегда прибегал в разговоре с больным. «Здравствуйте, сестра». Господин Тибо приподнял веки. «А, это ты!» Он сидел в большом мягком кресле, придвинутом к столу. Голова его, казалось, стала слишком тяжела для плеч. Подбородок вдавливался в салфетку, которую сестра повязала ему вокруг шеи, и рядом с его грузным, как бы осевшим телом, казались невероятно длинными два черных костыля, прислоненные с обеих сторон к высокой спинке кресла. Верхние стекла, расписанные в стиле ренессанса, бросали радужные блики на колышущийся головной убор сестры Селины и пятна винного цвета на скатерть, покрывавшую стол, на котором дымилась тарелка молочного супа с сагу ну сказала сестра она набрала ложку супа обтерла ее о край тарелки и затем сделан на веселом гоп пля словно давая соску грудному младенцу просунула ложку между мягкими губами больного и влила содержимое ему в рот прежде чем он успел отвернуться обе руки старика лежавшие на коленях раздраженно задвигались Его самолюбие страдало, когда другие видели, что он не может есть самостоятельно. Он сделал усилие, чтобы схватить ложку, которую держала сестра, но пальцы, давно уже онемевшие, а теперь еще отекшие от водянки, отказывались служить. Ложка выскользнула и упала на ковер. Резким движением он оттолкнул тарелку, стол, сестру. Я не голоден. «Я не хочу, чтобы меня кормили насильно!» — закричал он, обернувшись к сыну и как бы ища у него защиту. И, ободренные молчанием Антуана, он бросил в сторону монахини сердитый взгляд. «Уберите все это!» Сестра, не возразив ни слова, отошла на шаг и скрылась из поля зрения старика. Больной кашлянул. Ежеминутно его речь прерывалась сухим, машинальным, без малейшего удушья, покашливанием, от которого у него сжимались кулаки и морщились сомкнутые веки. «Знаешь», — бросил господин Тибо таким тоном, «точно хотел причинить неприятность врагу, «вчера вечером и сегодня утром меня тошнило». Антуан почувствовал, что отец искосо посматривает на него. Он принял самый непринужденный вид. «Вот как? По-твоему, это естественно?» «По правде сказать, я этого ждал». Улыбаясь, начал Антуан вкрадчивым тоном. Он играл свою роль без особых усилий, ибо ни к одному из своих больных он не чувствовал такой терпеливой жалости. Он приходил сюда каждый день, нередко и утром, и вечером, и всякий раз, словно накладывая на рану новую повязку, не уставал выдумывать притворные, но логичные доводы и повторять тем же уверенным тоном одни и те же ободряющие слова». «Что делать, отец? Твой желудок уже не молод. Вот уж по меньшей мере восемь месяцев, как его пичкают микстурами да порошками. Надо радоваться, что он еще раньше не подал признаков усталости». Господин Тибо замолк. Он размышлял. Его подбодрила эта новая мысль. Ему стало легче от возможности свалить вину на что-нибудь, на кого-нибудь другого. «Да, — сказал он, — Бешупно хлопнув в ладоши, эти ослы своими зельями, ай, нога, они мне, они мне совершенно испортили желудок, ай.